День третий. Элина проснулась в ужасном настроении. Всё тело гудело, будто бы вчера сильно переусердствовало с физическими упражнениями. Она села на край своей кровати и попыталась подумать о колледже. Невзирая на свою заторможенность, она вспомнила, что хотела сегодня избежать встречи с маньяком, преследовавшим её в подъезде. Ещё вчера Элина решила выйти из дома раньше обычного. В этом ей помогут брат и отец. Они на час раньше выходят из дома. Вот Элина и, и решила присоединиться к ним. «Ничего, ничего», — думала она. «Мне становится сразу лучше, когда я выхожу из подъезда». Она встала с кровати и тут же опустилась на неё обратно. Ей казалось, что каждое движение причиняет боль, а во всём теле только и ощущается, что слабость и апатия ко всему на свете такой мощи, что даже немного подташнивает. Трудно было бы ей перебороть этот невроз и сохранить самоконтроль, если бы не весьма сильное желание избежать встречи с тем парнем в капюшоне. Ещё вчера после занятий в колледже она пыталась выяснить, что за человек преследует её. Илина считала, что если он живёт в этом подъезде или приходит к кому-нибудь по утрам, соседи, то есть ребята её возраста или чуть постарше её, должны знать хоть что-то о нём. Она поднялась этажом выше и позвонила в квартиру. «Даня» подумала она, «он слишком любознательный, как раз и может знать обо всём, что происходит не только в нашем подъезде, но и во всём доме». Дверь открылась, и оттуда высунулось лицо парня. Через секунду в дверном проёме показался и сам Данила. Хоть он и был невысокого роста, со светлыми волосами и голубыми глазами, парень занимался футболом и был физически хорошо развит. Летом его лицо покрывалось веснушками, делая его немного смешным и беззащитным но когда он улыбался, о его внешности забывалось. «Элина?» — удивился он. «Ты...» о чему ты так удивляешься? Значит, это ты скрываешь у себя того высокого парня в капюшоне? Признавайся, вы вдвоём подшучиваете надо мной?» «Что? Какой парень? И какие шутки?» «Ладно тебе, хватит уже сочинять. Я знаю, что это ты. Ты этого парня подослал ко мне со своими идиотскими шутками». «Только ты у нас в подъезде такой шутник. Никому другому даже такое в голову не придёт». «Элина, это не я, честно, и никого я не скрываю». «И не видел того высокого парня в стёганой куртке с капюшоном?» «Да здесь таких и не было никогда». «Что-то, мне кажется, ты не договариваешь Но учти, я буду следить за вами, шутники». «Элин, если я увижу такого, я тебе сразу скажу. Ну, ты меня знаешь, я не трепло какое-нибудь». «Ладно». «Пойду у других узнаю». И она снова поднялась на этаж выше. Здесь жили ещё двое парней. Сначала она позвонила в одну из квартир и немного подождала. «Лёшка», — прошептала она. «Вообще-то он ранимый, неконфликтный и играет на фортепиано красиво. Не так, как я, намного лучше. Вообще-то я сомневаюсь, что он может знать об этом парне. Он живёт не здесь, а в каком-то другом своём мире. Но вдруг он его видел». Вскоре дверь открылась, и в дверном проёме появилась фигура парня. Его рост всего лишь на три сантиметра превышал рост Элины, а русые волосы были зачесаны набок так, что длинная чёлка спереди и короткая стрижка сзади аккуратно лежали на его голове. И было очень приятно на него смотреть. Кроме того, он ещё носил на шее серебряную цепочку с кулоном в виде головы волка и фитнес-браслет на руке. «О, привет, Элина! Как дела? Ты ко мне или к маме?» «К тебе. Но только я спросить хотела. Может, ты видел такого высокого парня в стёганой куртке с капюшоном? Я знаю, он кому-то приходит в гости. Может быть, случайно проходил мимо тебя?» «Не встречал такого. Да ещё в нашем подъезде. Если только на пятом этаже кто-нибудь». И здесь раздались звуки мелодии, льющиеся из соседней комнаты. «Фортепиано?» Лёшка повернул голову в ту сторону, где бурлила неугомонная мелодия. И Элина увидела, как его лицо искривилось, будто от острой боли, и в глазах засветилось глубокое недетское страдание. «Как коряво!» — произнёс он. «Что это?» «Ко мне кузина приехала, до инструмента добралась. Элина, проходи, я тебя с ней познакомлю. Ты что-нибудь сыграешь?» «Извини, Лёшка, у меня нету времени. Может быть, как-нибудь в другой раз?» «Элин, не отказывайся!» Ты же знаешь, как я и все мои родственники к тебе относятся. Лёшка, ну я правда не могу. Очень жаль. Но ты всё равно приходи, если передумаешь. Ладно, может быть, зайду на днях, поиграю тебе. Здорово. Ну я пошёл, пока она инструмент не расстроила. Хорошо, иди», — улыбнулась девушка. Как только дверь закрылась, Лина позвонила в соседнюю квартиру, где жил Влад. Он обучался в медицинском институте и, по-видимому, ещё не вернулся домой. Девушка позвонила ещё пару раз, но дверь оставалась закрытой. «Влад, наверное, тоже ничего не знает, как и все», — подумала она. «Если он так рано уходит из дома и поздно приходит домой, откуда ему знать о парне в капюшоне? Надо придумать что-то другое». Но сегодня Элина больше не могла ничего сделать, ей уже было не до кого. Плохое самочувствие изнуряло всё её тело почти до обморока. Подумав о том, что её страданиям приходит конец в тот момент, когда она выходит из подъезда, девушка постаралась изо всех сил собраться и, несмотря на боль и апатию, привести себя в порядок и вовремя выйти с отцом и братом из этой квартиры, которая причиняет ей такие дикие муки. Спустившись вниз по лестнице, она оглянулась. Никакого парня в капюшоне не было. Ещё бы, она идёт рядом с отцом и братом. А сейчас произойдёт её исцеление. Она вышла из подъезда. Как странно, но боль никуда не ушла. Как странно, но боль никуда не ушла. Не понимая, что происходит, она решила не показывать никому своё плохое состояние и кое-как выдавила из себя улыбку. Как только брат и отец пропали из её видимости, девушка решила вернуться обратно в подъезд. «Какой-то сбой матрицы», — подумала она. «Не сработало». Постояв немного возле почтовых ящиков, она снова открыла подъездную дверь и вышла на улицу. Но состояние боли, невроза и глубокой апатии не покидали её. Элине показалось, что ноги вот-вот подкосятся, и она растянется здесь прямо на асфальте. Кое-как она добралась до своей квартиры и вошла внутрь. Немного передохнув, девушка начала размышлять о своём состоянии. «Или меня привязывает к себе тот парень каким-то идиотским обрядом», — подумала она. Или мне нужно из дома выходить позже, как вчера и позавчера, в одно и то же время. Не верю я, что здесь замешана магия. Сейчас я возьму баллончик для защиты от маньяков. Через пару месяцев срок годности у него истекает, а он ещё не использован. Если его встречу, то испытаю этот газ на нём. Пусть и ему станет так же плохо, как и мне. Как только подошло время выходить на улицу, Элина взяла в руку газовый баллончик и захлопнула входную дверь. Аккуратно спускаясь по ступенькам вниз, она стала часто оглядываться назад. Ей казалось, что тот парень не станет дожидаться её внизу, а спустится сверху. И только тогда, когда она снова повернула голову вперёд, перед ней возник тот самый капюшон, скрывающий лицо неизвестного маньяка. Её тело начало опускаться вниз, а рука не успела схватиться за перила. Но парень не растерялся. Он подхватил её за талию, а потом прижал к себе. Когда они выпрямились, незнакомец сразу наклонился в правую сторону и начал невольно утягивать её за собой. На этот раз девушка почувствовала то самое прикосновение не так, как раньше. Просто она думала не об этом. Её пальцы сжимали баллончик с газом, а мозг выбирал лишь подходящий момент. И вот пальцы на ноге девушки уже очертили всю ту же траекторию, снизу вверх, и Элина напряглась. Её рука начала подниматься вверх. Парень вернул её в вертикальное положение, а потом прикоснулся к её губам своими. Едва руки выпустили девушку из объятий, парень тут же получил дозу газа из баллончика. От неожиданности он вскрикнул и побежал наверх. Элина только и проводила его глазами, а потом выскочила на улицу. Сама не понимая как, но силы вновь вернулись к ней, и она почувствовала, что сейчас свернёт горы. А её болезненное состояние будто растворилось в этом мрачном подъезде. «Нет», — подумала Элина, — «колледж подождёт. Надо мне до конца разобраться с этим парнем». И она снова забежала в подъезд, держа в руке газовый баллончик.